Насмешливый дьявол! Я снова клянусь отомстить тебе, Снова обрекаю тебя, проклятой на муки и смерть. Я не отступлю, пока один из нас не погибнет. И тогда, с какой радостью, я поспешу к Элизабет И ко всем моим близким, которые мне готовят награду За все тяготы моего ужасного странствия. По мере того, как я продвигался на север, Снежный покров становился все толще, а холод сделался почти нестерпимым. Крестьяне наглухо заперлись в своих домишках, и лишь немногие показывались наружу, чтобы ловить животных, которых голод выгонял на поиски добычи. Реки были скованы льдом, добыть рыбу было невозможно. И я лишился главного источника питания. Чем труднее мне было, тем больше радовался мой враг. Одна из оставленных им надписей гласила «Готовься! Твои испытания только начинаются! Кутайся в меха, запасай пищу! Мы отправляемся в такое путешествие, что твои муки утолят даже мою неугасимую ненависть!» Но эти издевательские слова только придали мне мужество и упорство. Я решил не отступать от своего намерения, и, призвав небо в помощники, с несокрушимой энергией продвигался по снежной равнине, пока на горизонте не показался океан. О, как он был не похож на синее моя юга! Покрытый льдами, он отличался от земли только вздыбленной поверхностью. Когда-то греки, завидев Средиземное море, с холмов Азии заплакали от радости, ибо то был конец трудного пути. Я не заплакал, но сердце мое было переполнено. Опустившись на колени, я возблагодарил доброго духа, благополучно приведшего меня туда, где я надеялся настигнуть врага, вопреки его насмешкам, и схватиться с ним. За несколько недель до того я достал сани и упряжку собак и мчался по снежной равнине с невероятной скоростью, Не знаю, какие средства передвижения были у демона, но если я прежде с каждым днем все больше отставал от него, то теперь я начал его нагонять. Когда я впервые увидел океан, демон был всего лишь на один день пути впереди меня, и я надеялся догнать его, прежде чем он достигнет Бейга. Я рванулся вперед с удвоенной энергией, и через два дня добрался до жалкой прибрежной деревушки. Я расспросил жителей о демоне и получил самые точные сведения. Они сказали, что уродливый великан побывал здесь накануне вечером, что он вооружен ружьем и несколькими пистолетами, и его страшный вид обратил в бегство обитателей одной уединенной хижины. Он забрал там весь зимний запас пищи. Погрузил его в сани, захватил упряжку собак, и в ту же ночь, к великому облегчению перепуганных поселян, пустился дальше, по морю, туда, где не было никакой земли. Они полагали, что он утонет, когда вскроется лед, лишь замерзнет. Услышав это известие, я сперва пришел в отчаяние, он ускользнул от меня. И мне предстоял страшный, почти бесконечный путь по ледяным глыбам застывшего океана, при стуже, которую не могут долго выдерживать даже местные жители, а тем более не надеялся выдержать я уроженец теплых краев. Но при мысли, что демон будет жить и торжествовать, во мне вспыхнули ярость, и жажда мести, затопившие точно мощный прилив все другие чувства.